Глава семнадцатая. Я не сразу в жизни себя нашла. Успела примерить самые разные образы и характеры. Кто я? Роковая стерва или синий чулок? Сентиментальная поэтесса или прущая напролом каравелла? Как это ни странно, но понять себя настоящую мне помог мой муж. Именно рядом с ним я, наконец, успокоилась и стала тем, кем всегда была в душе. Хотя что в этом странного? Я уверена, что у каждого человека на этой земле должна быть вторая половинка, потому что без нее мы не совсем мы. Вернее, не так. Без нее мы не можем понять себя такими, какими создал нас Бог. Женщины открывают или дополняют, тут уж как вам угодно, мужчин. Мужчины же также влияют на женщин. Таков закон бытия. И от того, какой будет ваша половина, зависит, каким будете завтра вы. Всем желаю найти свою, потому что чужая может вас погубить. Я, возможно, и писать-то стала именно для этого, чтобы всем-всем-всем рассказать, что никогда нельзя отчаиваться. Счастье обязательно придет. Оно, возможно, просто опаздывает. Моя одноклассница дождалась его только в 45 лет. И сейчас самая счастливая женщина на свете. А все почему? Потому что верила и очень ждала. Юлия Ефимова. Ненаписанная биография. С тех событий прошло два месяца. Валера стоял на парковке у старого внедорожника Жанны и постоянно смотрел на время. Сейчас оно вредничало, как никогда. Так он называл феномен времени, когда оно вело себя неправильно. Тянулось или бежало. Время должно просто идти, рассчитанными давным-давно шагами, а не метаться из крайности в крайность. Временами оно обязательно вредничало и всегда в самый неподходящий момент. Сейчас же оно страшно тянулось, заставляя Валеру еще больше сомневаться в своем решении. Но рано или поздно ему все равно приходится вступать в свой ритм. Валера увидел ее издалека в компании подруг, и сердце забилось. А что, если она себе уже кого-то нашла, с ее-то характером? Запоздалая мысль пришла и даже заставила его подумать о побеге, но было поздно. Они его увидели. «Какие люди в Голливуде!» Громко сказала та подруга, что была покрупнее. «Сплошные звезды, а не люди!» «И откуда таких только ветер заносит?» Вступила в диалог вторая, помельче. А она молчала, стояла, смотрела на него своими огромными глазами и молчала, словно не веря, что это действительно он. Валера вдруг решил, что если это его человек, то она поймет все, что он хочет ей сказать, только через взгляд. Попыхтев немного, подружки сообразили, что они здесь лишние и ретировались. А Жанна подошла к нему и, еще немного помолчав, спросила. «Тебе опять деньги нужны?» Валера немного растерялся, но тут же понял, что она ничего о нем не знает. «Нет», — ответил он и улыбнулся. «Я хочу тебе кое-что показать». «Почему ты пропал?» — спросила Жанна, И Валера понял, что соскучился по ее неожиданным вечно не к месту вопросам. «Мне надо было подумать», — ответил он серьезно. «Подумал?» — уточнила Жанна, все еще не приближаясь к нему. «Подумал», — ответил Валера и дополнил. «Я понял, что хочу в гипермаркет. С большой тележкой и списком, и так, чтобы продукты вываливались, а список все не заканчивался, а впереди были хлопоты и совместное приготовление праздничного стола». Но для этого у меня нет второго человека, мечтающего об этом же. Не хочешь попробовать со мной? А еще чтоб тележка была с детской машиной впереди, и там сидел бы ребенок, тянущий руки ко всему, что блестит, — проговорила Жанна, и слезинка, маленькая предательница, все-таки выкатилась из глаза. Или даже двое. Предлагаю начать с тележки, по ходу действия повышая ставки, — сказал Валера и сделал к ней шаг навстречу. «Ведь здесь самое главное — начать». «Ты хотел мне что-то показать», — напомнила Жанна, улыбнувшись своей заразительной широкой улыбкой. Валера кивнул, расплывшись в ответ. «Но тебе придется взять отпуск за свой счет. Накопленные выходные в количестве пяти дней подойдут?» — спросила она деловито, видимо, просчитывая, успеет ли еще сегодня написать заявление. «Я думаю, мы уложимся». ответил Валера счастливо.